Подготовка к осенней путине заставила Мишку забыть про все дела. Нужно было проверить и просмолить лодки, сменить на вельботе моторы починить сети. Все эти заботы так увлекли парня, что он и думает, забыл обо всех террористах разом. Избавились, и слава богу. Потратив неделю на подготовку, Мишка уже собирался начать загрузку закупленных для хантов товаров. Когда в лодочный сарае, где старый мастер разрешил ему хранить лодки, Увалился странный человек. В первый момент Мишка даже не понял, кого видит. Только рассмотрев в выцветшем, потертом рубище форменную тужурку, парень сообразил, кто перед ним. Заросший грязной, нечестной бородой, весь какой-то замызганный, с фанатично блестящим взглядом голодных глаз, перед ним стоял последний из группы студентов. не спеша положив квач, которым смолил лодку в ведро со смолой, парень начал подниматься, но студент, наведя на него ствол револьвера, хрипло приказал. «Не шевелись». «Это с чего бы?» – равнодушно пожав плечами, уточнил Мишка. «Я в своем сарае. Это ты сюда ввалился, словно в кабак». «Что, не узнал?» – хрипло рассмеялся студент. «А чего ж? Узнал», – хмыкнул Мишка. «Ты и приятель твой у меня избить хотели. Да только не вышло. Что думаешь, успел сбежать, так теперь сможешь меня убить безнаказанно?» «А кто мне накажет? Контрразведка твоя? Так им теперь не до таких мелочей. Да и ты не та птица, чтобы мстить за тебя!» Криво усмехнулся студент. «Для контрразведки, может, и так. А вот казаки за своего следопыта тебя точно найдут. И шкуру твою на барабан натянут. А может, просто на кол посадят. Кунхузы их всяком научили». «Не посмеют», — стерев с рожей усмешку, огрызнулся студент. «А кто им указ?» — иронично хмыкнул Мишка, плавно смещаясь на шаг в сторону. «Ты, прежде чем в эти места ехать, уложение оказать, ты почитал. Знаешь, почему вы погорели?» «Потому что ты предал!» Снова захрипел студент, наливаясь злобой. «С чего это я предал?» Удивился Мишка. «Не помню, чтобы я в вашей ячейке участвовал или кому-то свою службу обещал. Или ты можешь другое сказать?» «Нет». Боркнул студент с едва заметной растерянностью. «Вот и я не помню такого. Это вы ко мне пришли, да еще и угрожать начали. На том и погорели». Вы же людей простых и за людей не считаете. Вспомните, сколько раз вы все в мой адрес слово «быдло» произносили. Что, не помнишь? А вот я помню. А чем я хуже вас? Тем, что хорошего образования не имею? Или тем, что в крестьянской семье родился?» «Я не говорил, что ты хуже нас», — растерянно буркнул студент. «А чего ж тогда сразу грозить начали?» «Нам спешить пришлось», — проворчал студент, явно не ожидавший такого наезда. «И что? Какое мы не дело до вашей спешки?» У меня своих забот хватает, — продолжал давить Мишка про себя злобно усмехаясь. — Давай, давай, умник, оправдывайся. Вот что с вами грамотеями хорошо, так это то, что вам всегда мозги засрать можно. Пришел убивать, так стреляя не полемика устраивай. — Ты не должен был в контрразведку ходить, — нашелся студент. — Чего это? — И потом, кто сказал, что я туда ради вас пошел? Чтобы ты знал лучшие карты этих мест именно контрразведки. Даже у местных золотодобытчиков таких нет. Чтобы донос на вас написать, доказательства нужны. А откуда они у меня были? Этим вопросом Мишка поставил оппонента в очередной тупик. И пока тот соображал, что ответить, плавно сдвинулся еще на пару шагов в сторону. В этих его перемещениях был только один смысл. У стены на стеллажах лежали сушившиеся доски. Это было отличное укрытие от мягких револьверных пуль. А самое главное, штабель был далеко от ведра со смолой. Горячая смола – отличная зажигательная смесь. «Начнись пальба, и возможность возникновения пожара будет весьма велика. Так что начинать веселье лучше на своих условиях, подальше от такой опасности». «Все равно я должен тебе отомстить», — мотнув головой, словно отбрасывая ненужные мысли, заявил студент. «Мы дали клятву, что любой, из-за кого члены нашей ячейки пострадают, будет уничтожен вместе с семьей. Я решил начать с тебя, а когда все прибегут сюда, отправлюсь к тебе домой». «А вот этот и зря», — сказал, — прорычал Мишка одним движением выхватывая пистолеты, прыгая за штабель досок. Револьверный выстрел в сарае прозвучал неожиданно громко. Пуля с неприятным стуком врезалась в дерево, но парня уже было не достать. Прижавшись к стене, он тут же опустился на колени и заглянул под штабель. Доски были выложены на обрезки толстых бревен, так что между полом сарая и досками был солидный просвет. Чуть сместившись в сторону так, чтобы видеть вход, Мишка устроился поудобнее прицелившись в ногу в стоптанном сапоге, плавно нажал на спуск. Раздавшийся вслед за выстрелом вопль прозвучал для него словно музыка. Подбитый студент, визжа, как недорезанная свинья, катался у входа в сарай, разом забыв и про месть, и про оружие. Вскочив из-за штабеля, Мишка подскочил к нему и, ногой отбросив в сторону револьвер, не раздумывая, саданул студента рукоятью пистолета по башке. достал орать!» — ворчал парень, быстро накладывая жгут — и связывая ему руки за спиной. Объяснив подбежавшему народу, в чем проблема, он мрачно осмотрел вильбот и, вздохнув, покосился на студента. Лодочный мастер, моментально сообразив, в чем дело, хлопнул его по плечу, с улыбкой проворчав. «Вези этого куда надо, вильбот я сам досмолю, сразу видно, что дело непростое». «Угу, политика», — мрачно кивнул Мишка. «Этот с дружками хотел чугунку взорвать, когда по ней солдат на фронт повезут» а меня нанять хотели, чтобы я их к нужному месту отвел. «Значит, правильно стрелил, сволочь эту», — сходу заявил мастер. «Езжай, а за вельбот не беспокойся, все сделаю как надо». «Спаси, Христос, мастер», — почтительно поклонился ему Мишка. «Тебя спаси», — ответил тот, неожиданно перекрестив парня. Ухватив пленного за шиворт, Мишка оттащил его к своей телеге и, швырнув в кузов, словно куль, взялся за вожжи. Монгол легко вытянул телегу на дорогу и тут же взял привычную рысь. Спустя полчаса парень втащил едва очнувшегося студента в здание контрразведки и, передав его дежурному, отправился на доклад к начальству. Внимательно выслушав его, Владимир Алексеевич покрутил головой и, закурив, вздохнул. «Как же мне вся эта мразь надоело Все не имется им! Революцию подавай!» «Избавь нас, Господи, от такого!» – перекрестился Мишка. «Знаешь, что это такое?» – удивленно посмотрел на него офицер. «Про французскую революцию читать приходилось», — пожал Мишка плечами. «Когда сын на отца, обратно брат шли. Всю страну кровью залили». «Метель, откуда у тебя такая литература?» — подобрался контрразведчик. «Чтоб ты знал, подобное чтиво считается запрещенным». «Знаю. Каторжный один лет пять назад книжку потерял, а я подобрал да прочел». «И что потом? Куда эта книжка делась?» «В печку отправил», — отмахнулся Мишка. «Не понравился на мне» жестокое Вроде на первый взгляд все правильно написано, особенно про равенство и братство. А ежели подумать, так страшно становится. Там ведь прямо сказано было, что всех, у кого деньги есть, уничтожить нужно. А за что? За то, что они своей головой думать умеют?» «Как книжка называлась?» — быстро спросил контрразведчик. «Не знаю. У нее обложки не было. Видать, ее специально сорвали». «Зачем?» — не понял офицер. «А чтобы на себе носить?» — усмехнулся Мишка. «Катаржан ведь не обыскивают, только вещи проверяют». — Хочешь сказать, что не такие книги на себе переносят? — удивился офицер. — А вы не знали? — насторожился Мишка. — Откуда? Я ж с каторжными дела не имею, если только допросить кого. А так ушел по этапу и хрен с ним. Развел контрразведчик руками. — Так-то оно верно, да только вам при вашей службе подобные вещи знать нужно бы обязательно, а то недолго заточку в бок получить по незнанию. — Правильно мыслишь, — помолчав, согласился контрразведчик. — И много ты таких приемов знаешь? «Есть малость», — проворчал Мишка, судорожно вспоминая все, что когда-либо читал или слышал о тюремных хитростях. А как получилось, что он сбежать успел, на всякий случай сменил Мишка тему. «Так ты и виноват», — тут же перевел контрразведчик Стрелки. «Я?» — возмущению Мишки не было предела. «А кто? Кто приятеля его помял так, что к нему пришлось доктора вызывать? Это ж надо было пнуть так, чтобы ребра треснули. У тебя, небось, и конь легче легается», — усмехнулся офицер, И Мишка, приметив в его глазах веселой искорки, успокоился. «Пусть скажет спасибо, что только раз пнул», — буркнул он, усмехнувшись в ответ. «И вообще, гимнастикой заниматься надо, не только книжки читать. А то вздумали революцию делать, о здоровье на две затяжки. Даша плеуху и головенка отвалится». «Да твоя плеухи у здорового мужика голова отвалиться может. Ты ж силы свои не знаешь», — рассмеялся офицер. «В общем, дело так было. Когда мои олухи в их дом ввалились, этот господин к доктору за для приятеля ходил» и на обратном пути увидел, как того увозят. Дождался, когда все стихнет, и вбега бега подался. «Как-то слабо он бегал», — хмыкнул Мишка. «Месяц не прошло, а выглядит бродяг-бродягой. У меня собак чище, чем это рожа». «Так это ты в тайге, как дома, а он ту тайгу только на картинке видел», — снова рассмеялся офицер. «А взрывчатку нашли?» — задал Мишка следующий вопрос. «Встретили?» — кивнул Владимир Алексеевич. «Как оказалось, телеграфист тоже из этих был», — скривился он. Как нас на станции увидел, так с перепугу за револьвер схватился. Хорошо толком стрелять не умеет. Успели скрутить раньше, чем палить начал. Он и должен был ту взрывчатку получить и спрятать. В общем, нет пока больше на станции телеграфиста. Чем дальше в лес, тем ну его на хрен забывшись, проворчал Мишка. Как-как? — удивленно переспросил контрразведчик. И где ты только эти присказки находишь? — со смехом спросил он. — Сам придумываю, — отмахнулся парень. — Владимир Алексеевич, а можно ту взрывчатку пока придержать? Для наших дел. — Чего опять придумал? — потребовал отчета контрразведчик. — Ну, нам и для снарядов к мортирам надо, и для гранат. Да и мысли кое-какие есть. Так что лишней не будет, — ответил Мишка, сделав умильную рожу. — А как мне за нее отчитываться прикажешь? — проворчал контрразведчик, делая вид, что сомневается. — Она у вас все равно не прописана. А ежели спросит кто, так можем и бумагу составить, что мы уничтожили от греха подальше. — Ну, ваше благородие, сами подумайте, казакам ее специально выписывать да покупать или прямо от вас получить да в дел пустить. И вам спокойно, что не на сторону ушла, и мы с прибытком. — Да забирай, зараза, речистая! — рассмеявшись, махнул контрразведчик рукой. Очередная осень заставила Мишку забыть про все дела и с головой окунуться в работу. Заготовить солонину, рыбу, икру, накоптить и уложить на хранение запасы. В общем, только успевай поворачиваться. Но, как ни странно, Мишка скучал по этим временам. Ведь пока руки делали привычную работу, в голове крутились новые идеи и обкатывались разные варианты решения тех или иных технических задач. Осенняя Путина порадовала. За три недели каторжного труда он забил ледники, что называется, с горкой. Порадовали подростки ханты. Пока парень возился в станицу с машинами и воевал с террористами, они успели намыть без малого почти пять пудов золотого песка. Увидев такое количество металла, Мишка за голову схватился. Ведь, как известно, золото мало добыть, главное его сохранить. Так что всю следующую неделю Мишка, взяв подручный Элкена, занимался тем, что отливал слитки. Поговорив с торгатом они перетащили уже готовый металл в известную ему одному пещеру. Занимались этим они втроем. Мишка, Таргат и Элкен. Как высказался сам старый охотник, не нужно лишний раз дразнить людей. А так не знают и спят спокойно. Для самого Мишки такая постановка вопроса оказалась удивительной, ведь среди хантов воровство считалось весьма постыдным деянием. Но по трезвому размышлению парень вспомнил одну из заповедей «Не искушай без нужды», что не говори, а золото – это всегда серьезное искушение. Поэтому, дождавшись, когда они останутся с охотником с глазу на глаз, Мишка завел с ним долгий и серьезный разговор. Отпустив ребят, они не спеша попивали чай на заимке, когда Мишка, задумчиво покачав форму, в которой отливал слитки, Негромко спросил, «Скажи, торгат а где-нибудь еще такое же место есть, только подальше отсюда?» «Зачем тебе?» – удивился охотник. золото и на ручье тебе надолго хватит?» «Знаю», – отмахнулся парень, – «тут вот какое дело. Сам знаешь, война идет, а значит, к царской деньги нужны. У меня уже несколько раз спрашивали, откуда я свое золото беру. Боюсь, как бы за мной следом другие не пришли. Не хочу их сюда пускать, вот и подумал. Надо найти еще одно место, подальше в тайге. Пусть парни там работают». Если кто придет, можно будет его туда отправить. Главное, чтобы отсюда подальше». «Хорошо, — подумал», — помолчав кивнул торгат «Я еще три места знаю. Только я. Никто больше не знает. Но тебе покажу. Завтра пойдем. Вдвоем. Все три места сам посмотришь. Только карту не рисуй». «А зачем мне карта?» — лукаву усмехнулся Мишка. «Я таежник. Мне карта не нужна». «Правильно», — снова кивнул охотник. «А вообще нам нужно будет найти одно хорошее место, где золота много». «Зачем?» – удивился торгат «Как в года войду, смогу свою артель организовать. Тогда сюда вообще никто не судится. Под артель золотодобычи я смогу любую землю у короны откупать, главное, чтобы деньги были». А «Объясни», – подумав, потребовал торгат «Я запишу в казначействе свою артель, которая станет добывать золото. Для этого мы с тобой найдем хорошее место, где эта артель станет работать. Они добудут золото, и я смогу купить у короны эту землю». — Тогда она станет моей, вы сможете жить на ней спокойно. Никто не сможет прийти и прогнать вас, ведь это будет моя земля. — Это наша земля, — угрюмо буркнул охотник. — Я знаю, и я не собираюсь ее у вас отнимать. Это нужно не мне, это нужно сделать для вас, хотя ты можешь и сам организовать такой артель. — Я? — удивлению охотника не было предела. — Ты такой же подданной империи, как и я, — пожал Мишка плечами. — Запишись в купцы, создай артели пусть парни работают. Они будут мыть золото, а ты его продавать казначейству. Тогда это будет ваша земля по бумагам. Сейчас официально это земля империи, короны. И то, что вы тут живете, ничего не значит. Ты же знаешь законы. плохо знаю, нехотя признался торгат А Элкена тоже можно купцом сделать? Можно, но ему пока нужных лет нету. Со мной просто быстрее будет. Я не знаю, сколько еще эта война идти будет, а золото уже сейчас искать начинают. Его и раньше искали, но не так сильно. Видать, в казне совсем денег не стало и поэтому не все золото продаешь», — сообразил охотник. «Не хочешь, чтобы другие за тобой следили?» «Верно. Я всем говорю, что отбираю его у кунгхузов, что на ту сторону хожу и их караван граблю», — усмехнулся Мишка. «Верят?» — иронично усмехнулся Таргат. «Пока верят. Знают, что я их ненавижу. Но долго так не будет». «Правильно. А как будет, когда эта земля твоей станет?» — вернулся Таргат к самому для себя важному как и было всегда. Говорю же, эта земля будет моей только на бумаге, для всех остальных. А между нами все останется так, как и было», — твердо пообещал Мишка, глядя охотнику в глаза. «А потом, когда нас с тобой не станет, что дети наши решат?» — вздохнув, устало спросил охотник. «А это, друг мой, от нас с тобой зависит», — негромко выдохнул Мишка. «Вот подрастет сын, я его тебе в ученики отдам, учить его станешь». «Чему?» — растерялся Таргат, явно не ожидавший такого захода охоти тайги всему, что сам умеешь. Как меня когда-то учил, как сыновей своих учил, как зверя выследить, как нору найти, как следы читать, всему. Зачем сыну купца следы читать? Помолчав, ехидно поинтересовался охотник. Затем, чтобы помнил, кто его научил и как надо правильно к тайге относиться. Мои дети всему учиться станут, и грамоте, и охоте, и механике. Просто так лодыря гонять не позволю, — решительно заявил парень. «А дочерей тоже учить станешь», — не унимался торгат Его эта тема явно заинтересовала. «Уже учу. Дочку старшую в приходскую школу отдал, грамоте учится. Да, знаю, ей замш выходить, но грамот еще никому жить не мешала, а всему остальному ее тетка с женой научит». «Умный ты, Мишка», — покачав головой, усмехнулся охотник. «Знаешь, что тот, кто в этих местах жил, убивать тайгу не станет? Хорошо, приводи сыновей, научу». «Вот и договорились», — довольно улыбнулся Мишка. «А что тогда по земле решим?» «Думать надо, Мишка. Крепко думать. Тебе я верю», — тут же добавил охотник, заметив, как подобрался парень. но «Ну, ты сам знаешь, законы меняют. И что тогда будет?» «Ты про что?» — не понимая, покрутил головой Мишка. «Если закон изменится, и корона решит отобрать у тебя землю, что делать станешь?» «А что тут можно сделать?» — снова не понял парень. «Не воевать же со всей страной сразу». «Боишься?» — тут же поддел его охотник. «Не боюсь. Знаю, что это глупо. Воевать с целой страной, когда живешь на ее территории, бессмысленно. Рано или поздно племя или уничтожат, или заставит бежать. Даже то, что солдаты не умеют ходить по тайге, бояться ее не поможет. Их будет слишком много, всех не убьешь». «Говорю же, умный ты!» — вздохнув, кивнул Таргат. «Все верно сказал, но я боюсь именно этого». «Того, что закон изменит?» — удивленно уточнил Мишка. Так чего и вдруг менять? Да и не просто это. Такой закон много богатых людей заденет. Так уже было. Нас раньше и народцами называли. Ясак брали, но с места не сгоняли. Потом закон изменили. Попы пришли, крестить нас стали. А за ними солдаты пришли. Не просто ясак просили. Говорили, налоги платить все надо. А кто не мог платить, в халупы забирали. Много хантов так пропало. Не можем мы в больших городах долго жить. Умираем. «Долгая же у вас память, если вы помните то, что еще при царе Горохе было», — думал Мишка, задумчиво глядя на охотника. «Скажи, торгат а про хутора Раскольников ты знаешь?» — спросил он, решив проверить свою мысль. «Знаю, там», — охотник махнул рукой в сторону перевала. «Деревни их есть, сами живут, никого не пускают, иногда торговать приходят». «Они туда при царе Петре ушли?» — уточнил Мишка. «При нем», — кивнул охотник. Ещё дед моего деда их первым нашёл и торговать стал, а потом мы ушли оттуда. «Почему — Почему? — насторожился парень. — Они детям нашим стали про веру свою рассказывать, от веры отцов отводить. Плохо это, потому ушли. — Понятно, — вздохнул Мишка. — Ложись спать, Мишка, — улыбнулся торгат. — Завтра рано разбужу, нам далеко идти. — Сколько дней? — быстро уточнил парень. — За два дня управимся. — Все три места за два дня? — удивился Мишка. Да, там ручьи рядом текут. А как ты те места нашел? Как узнал, что там золото есть? Не унимался парень. Я тебе говорил, что молодым большой мир ходил, улыбнулся охотник. Вот там и увидел, как старатели купцам золото продают. Я уже тогда такой песок видел. Ушел в тайгу, набрал немного и купцу показал. Он обрадовался. Стал меня вином угощать, спрашивать, где я песок нашел. Да только я тогда уже знал, что нам вина пить нельзя. Ханты от него лицо теряют. Сказал, что в разных местах брал, попробовать, и ушел. А потом к артели прибился. Интересно стало, как люди то золото добывают. Два года с ними ходил. Все смотрел, как правильно место искать, как мыть, как копать. Интересно, и тебя не обманывали? Не сдержал любопытство Мишка. Они знали, как я стреляю. Из всей артели только я в любом месте мог добычу найти. Иначе они солониной питались. Потому и не гнали, и не обманывали. Я им нужен был. «Ну да, летом на Солонине в холодной воде недолгие ноги протянуть. А ежели вспомни, что ее и зимой есть приходится, то точно нужен был», — понятливо кивнул Мишка. «Ладно, и вправду спать пора», — вздохнул он, поднимаясь. «Я тебе на лавке постелю». «Хорошо», — кивнул охотник, доставая трубку. Быстро накрыв широкую лавку пары волчьих шкур, Мишка умылся, раздевшись до исподнего, улегся на лежанку не спеша загасил лампы и, присев к окну, принялся задумчиво попыхивать своей неизменной трубочкой, пуская клубы ароматного дыма. Сквозь прикрытые веки парень наблюдал за ним, пытаясь угадать, что охотника решит по поводу его предложения. Иного пути оградить хантов от изгнания Мишка не видел. Рано или поздно кто-нибудь догадается, что в этих местах есть золото, и тогда этого будет не избежать. Что купцы сделают с миролюбивым племенем, миш постарался не думать. В своем личном прошлом он читал и слышал достаточно, чтобы не питать ненужных иллюзий. Золото не просто так называют кровавым металлом. Таргат докурил, аккуратно выбив трубку от дверцу печи, стараясь, чтобы весь пепел оказался в топке, и, тяжело вздохнув, улегся на лавку. Спустя пару минут в избе послышалось его ровное, спокойное дыхание. «Не иначе что-то — подумал Мишка, поворачиваясь на бок. С этой мыслью он и уснул. Они бродили по тайге трое суток. За это время старый охотник сумел показать Мишке и Елкену полдюжины разных мест, где можно было бы добывать золото. От такого количества металла Мишка начал чувствовать себя неуютно. Ведь стоит только кому-то прознать о россыпях, и от заповедной тайги и памяти не останется. Елкен, услышав о предложении приятелю, хватился за него обеими руками. Ему сходу стало понятно, что это предложение способно решить сразу несколько проблем. Услышав подобное от собственного сына, Таргат долго молчал, после чего, закурив, тихо буркнул. «Совсем старый стал. Того, что перед носом, не вижу. Хорошо, Мишка, делай, как решил». «Неплохо бы совет племени собрать», осторожно предложил парень. «Не надо», — помолчав, качнул охотник головой. «Они долго спорить будут, потом ничего не решат. Скажу, ты, Таргат, первый охотник, вот и скажи, как лучше. Они тебя знают, они законов не знают. Пусть будет, как ты сказал» а я буду твоего сына на учении ждать. — Не сомневайся, привезу, — твердо пообещал Мишка. — Илкен, ты когда женишься? Вдруг развернулся он к приятелю. — А тебе зачем? — растерялся Илкен. — Сыну своему друга хочу, — рассмеялся Мишка. — У меня вот есть. Тут он ткнул пальцем в паренька, и сыну нужен будет. — Весной свадьбу играть станем, — улыбнулся Таргат. — Сговорились уже. — Вот и ладно, — усмехнулся парень. — Ну что, пошли обратно? «Нашел, где артель ставить станешь», — уточнил торгат «Подумать надо», — вздохнул Мишка. «Весной сам по тем местам похожу, посмотрю, где добыча лучше будет. Надо так, чтобы от дома духов подальше от поселка». «Подумай», — кивнул охотник. «А еще парням скажу, чтобы на дальние ручьи сходили». «Что за дальние ручьи?» — насторожился Мишка. «Я там был однажды», — сунулся в разговор Алкен. «Если хочешь, вместе туда сходим. На твоем вельботе за неделю обернемся». «Туда водой пройти можно?» — скинулся Мишка. «Да, по воде даже проще будет», — кивнул Таргат. «Вот это было бы самым лучшим местом, — обрадовался парень. Тогда к Дому Духов точно никто не сунется». когда езжайте», — кивнул охотник. «Нет, по весне пойдем», — прикинув время, мотнул Мишка гривой. «Сейчас уже поздно. Нужно будет там все как следует осмотреть, а это время займет». «Сам решай», — вздохнул Таргат и, убрав трубку, спросил. «Так что, пойдем?» «Да, пошли», — кивнул Мишка, поправляя ремень винтовки. Троица вернулась на заимку, и Мишка, тут же ухватив лист бумаги, принялся вычерчивать кроки, попутно помечая места, где ему показали россыпи. Потом, свернув эту импровизированную карту, он демонстративно сунул ее в щель под потолок. «Только мы трое знать будем, где эта карта», — пояснил он свои действия. «Теперь нужно решить, как работать станем». «А чего решать?» — удивился Лакен. Ты бумаги сделаешь и артель назначишь, а мы летом добывать станем. И пусть кто скажет, что ты не купец. Тебе золото, нам товары, все как сейчас. Все равно летом парням делать нечего. Охоты нету, рыбы мало, а так всегда с товарами будем. Хитрый, да? — повернулся Таргат к сыну. А тайгу смотреть кто будет? Мишка уже открыл был рот, чтобы спросить, что это значит, но тут вспомнил, что у хантов смотреть тайгу означает долгие переходы по охотничьим угодям для проверки и контроля по животных. Примерно то, чем в его мире занимались лесники и егеря. «Выходит, вот откуда все пошло», — мелькнула у него мысль. «А чего там смотреть?» — отмахнулся тем временем кен «Для обхода много людей не надо. Трое и хватит. Сам говорил, летом зверей лучше не беспокоить, а трое тихо придут и тихо уйдут». «Это он от тебя, Мишка, хитрить научился?» — вдруг повернулся Таргат к парню. опять я виноват», — фыркнул Мишка, не зная, злиться или смеяться. Ханты только рассмеялись в ответ. «Когда уедешь?» — успокоившись, спросил охотник. «Завтра, думаю, вроде все уже сделали, да и морозы скоро». «Верно, морозы!» — снова вздохнув, кивнул торгат На следующее утро, загрузив вельбот и лодку, Мишка отчалил. Груженный транспорт тяжело сплавлялся по течению. Завернувшись дождевик, парень внимательно отслеживал все, что происходит на берегах. Одного нападения ему было вполне достаточно, чтобы не терять бдительности, но все прошло спокойно. Уже ночью, причалив к пристани, Мишка дождался рассвета и отправился за телегой. Разгрузив лодки и отвезя часть добычи в деревню Марфи, Мишка с чувством выполненного долга вернулся домой и, сидя у накрытого стола, с улыбкой слушал дочку, которая взахлеб рассказывала ему о своих делах. Глядя на них, Настя только тепло улыбалась, поглаживая уже начавший выпирать живот. Глафера, вынеся в зал сына, отдала его отцу, и тут же принялась хлопотать, переставляя посуду и добавляя всяких вкусностей. Стуг у двери прервала эту идиллию. Насторожившийся Мишка отдал ребенка матери и, велев ей увести Танюшку, открыл дверь. Стоявший на крыльце мужчина лет пятидесяти был парню совершенно незнаком. «Я имею честь видеть Михаила Халзанова?» — густым баритоном уточнил неизвестный. «Точно так, сударь, с кем имею честь?» — вернул вопрос Мишка. «Митрофанов, Егор Кузьмич, дворецкий, графиня Наталья Вячеславовна, Шуваловы, Шуйской. Я могу войти?» «Извольте», – кивнул парень, жестом указывая ему направление. Войдя в дом, дворецкий чинно перекрестился на образа и, сняв пальто, не спеша присел к столу, где Глафира уже успела навести порядок и поставить чистую чашку. Усевшись на свое место, Мишка неспеша наполнил чашку гостя крепким чаем и, дождавшись, когда тот сделает пару глотков, осторожно спросил. — Ты к чем могу служить, Егор Кузьмич? — Я вынужден действовать по приказу графини. Как сказала Наталья Вячеславовна, вы в курсе всех ее злоключений, только на вас она могла бы положиться, будь у нее время. — Могла бы, — насторожился Мишка. — Что с ней? Она жива? — Увы, сударь, — вздохнул дворецкий, пряча блеснувшие глаза. — Как то случилось? — дрогнувшим голосом спросил парень. — Графиня была приглашена на прием. Это было приглашение из категории, от которых не отказываются. На обратном пути на ее машину напали. Один выстрел, прямо в сердце. Полиция ищет преступников, но, боюсь, это бесполезно, коротко поведал Дворецкий. «И что теперь будет?» растерянно спросил Мишка, не веря собственным ушам. «Вот так запросто в столице страны выманить из дому женщину и пристрелить ее ради сохранения давно уже протухшей тайны. И не кого-нибудь, а дальнюю родственницу самого императора». Хотя, если вспомнить, что покушение устраивали даже императорских особ то вроде ничего особенного. Все распоряжения были отданы заранее, не спеша рассказывал дворецкий, грея пальцы о чашку. Наталья Вячеславовна предполагала такое развитие событий, поэтому мне остается только выполнять ее приказы и последнюю волю. Должен признаться, мне трудно это понять и еще труднее принять, но она явно знала, чего хотела, говоря о вас. «Я слушаю», — коротко кивнул Мишка. «Мне было приказано привести маленькую Михаила сюда и передать его на воспитание вам». Вздохнув так, словно собрался нырять в прорубь, произнес мужчина. «Здесь письмо для вас. Наталья Вячеславовна постаралась подробно расписать все, что вам надлежит сделать. С моей помощью, конечно». «Вы читали его?» — не понял парень, забирая незапечатанный конверт. «Графиня сама дала мне его для прочтения, готовя все необходимое распоряжение скажите егор кузьмич разве ей не советовали уехать из столицы тот же граф сергеев например уточнил мишка не доставая письма у него не вязались концы с концами ведь если наташа знала что ей угрожает опасность то вполне могла бы уехать сюда сергеев говорил что передал ей его слова да такие советы были кивнул дворецкий но прежде чем уехать наталья вячеславна хотела привести все дела в полный порядок а это требовало ее присутствия в столице «Вот и привела», — грустно хмыкнул Мишка. «Привела», — твердо ответил дворецкий. «У маленького Михаила не будет никаких проблем с финансами и имением. а последнем позабочусь я. Дом в столице уже продан, а все слуги отправлены в имение. Те, кто захотел ехать. Сейчас главное — спрятать мальчика. Прочтите письмо, там все сказано». «Хорошо», — вздохнув, кивнул Мишка и достав из конверта лист роскошной бумаги, исписанный ровным каллиграфическим почерком. «Вот, значит, как!» — проворчал он, закончив читать. «Значит, Миша будет у меня только по достижениям возраста поступление в Михайловское училище, а потом...» «Училище и карьера военного», — пожал дворецкий плечами. «А если он не захочет становиться военным и предпочтет гражданскую службу?» «После Михайловского он может сам принять нужное решение, но это училище не оговаривается». «Не понимаю этого», — уперся Мишка. «Будучи кадетом, Михаил приучится к дисциплине и порядку». Для юноши это важно. И потом это воля его покойной матушки. Что ж, пусть так, вздохнул Мишка, принимая это решение. Вам не о чем беспокоиться. Когда наступит означенный возраст, вы просто привезете его ко мне в имение. Остальное я сделаю сам. В случае, если у вас возникнут какие-то проблемы с поездкой, просто отпишите мне вот по этому адресу. Тут Дворецкий выложил на стол визитку, где затейливым шрифтом были указаны все необходимые данные. «Вы о деньгах?» — иронично усмехнулся Мишка, которого задел такой намек на его несостоятельность. И о них тоже не стал отрицать мужчина. «Не беспокойтесь, если потребуется, я миша два имения куплю, не хуже того, что уже есть», фыркнул Мишкой, поднявшись, вышел в мастерскую. Вернувшись, он небрежно бросил на стол перед дворецким золотой слиток. Растерянно охнув, мужчина взял его в руки и, рассмотрев клеймо, хрипло спросил. «Это то, о чем я думаю?» «Вы получили образование за границей?» — спросил Мишка вместо ответа. «Да, меня воспитывали вместе с отцом покойного графа. Наша семья уже три поколения служит в этом доме, я очень надеюсь, что это не прервется. Но как вы узнали про обучение?» «Ваша фраза. В России так не говорят. И да, вы правы, это действительно золото». «Наталья Вячеславовна говорила, что вы очень необычный человек», кивнул Дворецкий. «Так я могу привести мальчика сюда?» «А где он сейчас?» Не зная, как вы отнесетесь к моему появлению, я был вынужден оставить его с одним слугой в контрразведке. Владимир Алексеевич был знаком с графиней. — Я знаю. Что же давайте съездим за ним, — вздохнул Мишка, поднимаясь. — Не стоит беспокоиться, — остановил его Кузьмич. — Я все сделаю сам, если позволите. — Не доверяете? — насторожился парень. — Господь с вами, — всплеснул руками дворецкий. — Я давно уже привязался к мальчику, мне тяжело расставаться с ним, — покраснев, признался он. — Понимаю, — кивнул Мишка. Скажите, Егор Кузьмич, вам известно, кто его отец? Да, помолчав, тихо ответил мужчина. Именно поэтому я решил выполнить волю графини. Родная кровь не водится, так она говорила. Надеюсь, она не ошиблась. С этими словами дворецкий поднялся и, не прощаясь, вышел. Мишка сложил руки на столе и, уставившись в пространство невидящим взглядом, замер, словно изваяние. Письмо так и осталось лежать перед ним. Глафир, осторожно заглянув в комнату, бесшумной тенью скользнула к столу и, быстро убрав остатки чаепития, снова исчезла. Из детской доносились еле слышные голоса женщин, а Мишка все сидел, пытаясь осмыслить случившееся. Он не любил эту женщину. Это была случайная связь. Но ее последствия стали тем самым бумерангом, который мог сломать все. Очнулся от дум парень, только когда снова раздался стук в дверь. Распахнув створку, Мишка впустил дворецкого, который вел за руку мальчика лет четырех. Опустившись на колени, мужчина обнял ребенка и, перекрестив, крепко поцеловал в обе щеки. Потом, раздевшись, он коротко поклонился и вышел. Раздев Мишу, Мишка взял его на руки и, присев к столу, принялся с интересом его рассматривать. За этим занятием его и застали женщины. Тихо охнув, Настя подошла ближе. Понимая, что должен как-то объясниться, Мишка протянул ей письмо, глухо сказав. — Прости, милая, вышло так. — Чего ж теперь-то? Вырастим. Вздохнув, улыбнулась Настя, прочтя письмо. Обняв мужа, она прижала его буйную голову к своему животу, а вместе с мужем обняла и его сына.